Вглубь этой молодой рощи, пока ту не окружили полицаи. окружат, тогда снова придется пробиваться с боем, что всегда пахнет кровью. Но как-то неожиданно скоро роща кончилась. Они выбежали на опушку, и Антон позволил себе остановиться, чтобы перевести дыхание. Зоська сразу упала на присыпанный снегом мох, а он сперва огляделся.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 Держась поближе к опушке, только они начали обходить этот изгиб, как Зоська вдруг остановилась, переломилась вся в пояснице, и Антон, оглянувшись, понял — ее тошнило. Пока она содрогалась в судорогах, он растерянно стоял напротив, думая, как бы ни пришлось нести ее на спине. Но нет, не пришлось. Зоська справилась с недугом, распрямилась — И они пошли дальше. Правда, она все время отставала, вынуждая Антона придерживать свой шаг, и шла, словно бы пьяная, то и дело оступаясь, вот-вот готовая упасть. Руку не опускала от головы, смотрела лишь себе под ноги. Кроме того, она все время молчала.